Из Колобенга, поселения, основанного им на южной границе пустыни, Ливингстон в 1850 и 1851 годах вновь предпринимал попытки отправиться на север. Но первая попытка окончилась почти безрезультатно, так как члены его семьи тяжело заболели ехараткой. Второе путешествие... привело его вместе с Осуэлом к Замбези. Новый маршрут был проложен несколько восточнее, через невысокий Кряж и вдоль северного берега Зауги. Передвижение затклинялось зараженностью этой местности мухой Цеце, от укусов которой гибли лошади и быки. Все же путешественники достигли реки Чобе, нижнего течения Квандо, правого притока Замбези. Далее Ливингстон и Осуэл направились на северо-восток и в конце июня 1851 года были вознаграждены, открыв в центре материка реку Замбези. Это было дело огромной важности, потому что о существовании этой реки в Центральной Африке прежде не знали. Все португальские карты представляют ее поднимающиеся на восток далеко от того места, где мы теперь находились. Несмотря на сухой сезон, река достигала 300-600 метров ширины и была довольно глубокой. Доброжелательные представители племени Макалоло, Сопровождавшие исследователи во время перехода через равнину, покрытую гигантскими холмами термитниками и поросшую зарослями мимоз, рассказывали, как выглядит река в сезон дождей. Тогда ее уровень поднимается на 6 метров, и вода затопляет пространство шириной в 20 английских миль. Может быть, этот могучий поток... приток Нила, или он несет свои воды навстречу Конго? Давид Ливингстон считал, что нашел то, о чем мечтал во время путешествия к озеру Нгами. Весной 1852 года Ливингстон перевез мэри и детей на побережье, чтобы отправить их в Англию и не беспокоиться за их здоровье во время путешествия по Замбезе. Вернувшись в Колумбенг, Левингстон узнал, что на миссию напали буры, убили 60 человек и почти 200 увели в рабство. Домашняя обстановка, книги и аптека миссионера были сожжены или разграблены. В конце мая 1853 года англичанин прибыл в Лианте. столицу Макалола, где его радушно принял новый вождь Секелету. Месяцем позже Ливингстон в обществе Секелету предпринял рекогностировку в страну народа Бороце, Лози, расположенную в долине Замбези выше области расселения Макалола. Река Лиамбье, как ее называли местные жители, оказалась порожистой, но все же доступной для плавания на пирогах. Самой серьезной преградой являлся водопад Гонье, который пришлось обходить по посуху. Экспедиция поднялась вверх Палиамбье, Замбези, до места слияния двух ее ветвей Кабапома и Либы. По возвращении в Линьянти, Ливингстон разработал план новой экспедиции, решение об организации которой было принято на общем сборе Макалола. Практической ее целью было установить прямое торговое сообщение между страной Макалола и Атлантическим побережьем, минуя посредников, странствующих торговцев из Анголы, скупавших слоновую кость за бесценок. Желание Макалола завести торговлю непосредственно с побережьем совершенно совпадало с моим собственным убеждением в том, что без торговли невозможно достигнуть прогресса и процветания народа. 11 ноября 1853 года с отрядом в 160 Макалола на 33 лодках Ливингстон начал плавание вверх по Замбези через плоскую, покрытую саванной равнину, иногда преодолевая пороги. Большую часть людей он отпустил по дороге. Маршрут экспедиции пролегал из южных районов сегодняшней Замбии до Луанды в Анголе. С ищущим реки двинулись в поход 27 африканцев. Они не были проводниками в прямом смысле этого слова. Снаряжение экспедиции составляли всего лишь 20 фунтов бус, необходимые научные инструменты, проектор, волшебный фонарь, с помощью которого Ливингстон демонстрировал зрителям картины из библейской жизни и всего три ружья. Путешественники плыли в лодках вниз по извилистой чобе, не без приключений, минуя водные стремнины, увертываясь от рассерженных бегемотов. Да и встречи с агрессивными крокодилами доставляли беспокойство. Жители окрестных деревень спешили навстречу экспедиции, обеспечивали ее мясом, молоком, маслом. Проповеди — были здесь настолько популярны, что по его просьбе освобождали военнопленных. Но в декабре реку пришлось оставить. Все надежды на не слишком утомительный переход разбились о ее стремнины и пороги. К тому же начался сезон дождей. Путешественников донимали комары. То и дело приходилось преодолевать полноводные потоки и залитые водой низины. В начале 1854 года они достигли империи Лунда. Это было раннее феодальное образование. Во главе стояла военная аристократия. Ливингстон обнаружил отчетливые следы матриархата. Вождями здесь были женщины. Одна из предводительниц готова была сопровождать экспедицию дальше, Но миссионер отнесся к ее любезному предложению без энтузиазма, ибо на даме не было никакой одежды, если не считать амулетов. К февралю 1854 года уже с маленьким отрядом Левингстон поднялся по реке до ее верхнего правого притока шефумаги и по его долине... перешел к чуть заметному водоразделу, за которым все потоки текли не в южном направлении, как раньше, а в северном, позднее выяснилось, что это были реки системы Конго. Вплоть до озера Дилола, расположенного на открытом экспедиции водоразделе между бассейнами Конго и Замбези, Ливингстон восторгался хорошо обработанными полями, высокоразвитым плавильным производством, а также оказанным ему исключительно гостеприимным приемом. По другую сторону озера экспедиция попала в районы, в которых уже не раз побывали работорговцы и где привыкли обирать следовавшие мимо караваны. Здесь торговались за каждый клубень маниоки. Жадные до обогащения вожди предъявляли Немыслимые требования угрожали порой расправой. Левингстон, не имевший при себе ценных товаров, проявил исключительное мужество, поразившее вождей, и все обошлось без применения оружия. Кстати, не менее удивительно и то, насколько спокойно Левингстон управлялся со своими африканскими спутниками, ведь по их представлениям, Он был всего лишь выдающимся лекарем, а не воином или охотником, которому следует подчиняться. Но безусловное уважение, с которым Ливингстон относится к африканцам, оказалось куда более важным. То и дело, я убеждался, что для взаимопонимания с народами, близко стоящими к природе, наилучшим средством является искренность и откровенность. Продолжая идти в общем направлении на запад-северо-запад, маленький отряд Левингстона пересек долины Касаи и других рек ее системы Чиумбы, Лвашимо, Чикапы, Квилу. К начале апреля он переправился через Кванго, крупнейший левый приток Касаи, текущий в очень широкой и глубокой долине, и вскоре достиг Касанджа, самого восточного поселения португальцев в Анголе. Перевалив через горы Тала-Мунонга, ограничивающие долину, с запада экспедиция вышла в бассейн Кванзы. Дальнейший путь океану проходил уже по достаточно известным европейцам местам, однако и тут исследователь во многом исправил и уточнил существующие карты.